такая может быть, странное управление своим характером. Вообще-то у меня есть такое еще одно хобби. Ну, хобби много, но одно из хобби — это, наверное, искать применимые технологии. Вообще я делю технологии, как ни странно, на две таких группы, хотя... Может быть, одна из них покажется спорной. Да, я так для разминочки немножко так начинаю, сейчас кто-то еще подтянется. А, значит, одна, техно... вот одна технология это вот одна группа технологий это я называю их применимые. А что это значит? Изучив технологию, достаточно понятно, как действовать. Да? Вот. А есть технологии, которые я называю сакральными или эзотерическими, без всякой претензии к эзотерике, да. А... Которые, на мой взгляд, даже вот прослушав, изучив, применять довольно сложно. Хотя, может быть, просто это говорит о недостаточном изучении оных, да? Вот. Я, у меня, вот, мне интересно технологии делать навыковыми, которые можно повторить. Которые может повторить, на мой взгляд, любой человек, который этого хочет, не обладающий специальными талантами, способностями, а обладающий, может быть, некоторым количеством трудолюбия, что ли. Да, вот, вот это, к сожалению, не необходимо. Да? То есть таблеточные технологии я, к сожалению, не продаю. Поэтому если кто-то рассчитывает на таблетку счастья, он просто пришел не на тот семинар. А, а у навыковых технологий, или, как говорят на их языке, skills, да, у них есть одна проблема, ими нужно работать. <laughs> вот skills, навык, инструмент, как хотите, переводите. Есть такая проблема, да? мало купить самый супер-пупер Продвинутый рубанок, все равно придется взять руки, да, как-то так приноровиться. И сколько бы мы ни смотрели, как работает этим рубанком столер-краснодеревщик, как у него все это ловко и весело получается. Мы можем один раз смотреть, мы можем два раза смотреть, мы можем 325 раз смотреть и даже купить себе видеокурс, как работают рубанком, да? Но, к сожалению, все это нам сильно не поможет, разве что усводит эстетическое чувство. А стать вот краснодеревщиком, к сожалению, мы ни на шаг не приблизимся к этой истории. Вот это проблема скиллс-технологий, да? Так вот, у меня хобби немножко в том числе стараться разрабатывать технологии, которые можно применить. И вот управление своим характером – это один из таких семинаров, который, как мне кажется, может быть полезен тем, кто в чем-то заинтересован. Когда в стране, кстати, случился кризис, вместе со всем миром заодно, да, Очень интересно было смотреть на отношение людей к обучению. А, ну, мы, если отбросить, отфильтровать такие истории, когда денег реально не было, как не было, ну, знаете, бывает денег нет, и бывает денег нет. Ну, то есть, бывает денег нет, когда их действительно нет. Это одна история. А бывает денег нет, в смысле, не хотелось бы тратить. Это разные состояния, когда денег совсем нет, потому что нет, это уже крайняя фаза, там уже, что делать. Ну, нету и нету, поздно пить как говорится, когда почки отваливаются. Да? А вот когда их нет, типа, потому что жалко, это другая немножко история. И вот очень интересно, так вот, как нет, когда нет, это я отбрасываю сразу, а вот нет, потому что жалко, очень интересно произошло. Да? Естественно, что э, самое первое решение, которое приходит в кризис, это тяпками косты рубить, да? то, что называется. Вот, начинают рубить косты, резать издержки. Дело, конечно, безумно благородное, если к нему подходить с умом, как и к любому делу. Но вот стали срезать, безусловные затраты на обучение, но причем под очень интересным предлогом, поскольку приходится общаться и в интернете, и лично. И вот выявилась такая тенденция, такое ощущение, что многим группам сотрудников рубанули обучение по принципу «побаловались и будя». Вот примерно с такой логикой, да? То есть, вот, э, зачем учили, непонятно. Пользы от этого не ждали практически, в общем-то, никакой. Скорее всего, чувствовали таким, знаете, чудящим барином, да? Ну, бабла есть, хотят учиться, нехай учатся. Вот примерно, ну, так не говорили, конечно, да? Люди-то цивилизованные все, так никто не скажет. Ну, вот, судя по конь -Кенту, отношение было примерно такое, да? И... Когда, естественно, стали времена суровые, когда вот это бабло пенное, оно как-то так осело чуть-чуть, да, вот, и первым делом таким сводострастным, ага, уже побаловались, хорош вам, да, и вот это, хопа, и обучение рубанули. Бесподобная, конечно, логика, особенно в том, что касается селс-департаментов, да, тут действительно, и когда беседуешь с людьми, говоришь, коллеги, а чего вы бюджеты на обучение срубили? Ну, типа, если не говорят, что хватит, ну денег нет, я говорю, их нет в смысле вообще нет. Или вот, нет, ну, так есть, но надо экономить. Надо экономить, я говорю. А смысл экономии? Экономить ради экономии или ради практической пользы? Ну, на это отвечают, конечно, как? Ради практической пользы. Кто скажет? Экономия ради экономии. Вот. Ради практической пользы. Я Говорю, хорошо. Говорю, в сейлс-департамент рубанули, да? Я Говорю, правильно. Какую практическую пользу мы с тобой получим? Давайте считать. Ну, сэкономленная сумма, да, безусловно. Я говорю, а э, практический смысл? Людям стало, наверное, легче работать в кризис, да? Не, вы что? Ага, так. То есть стало, может быть, даже труднее? Да, конечно, вы знаете, покупатели, они сейчас такие прям капризные, у кого деньги есть, ну так, неважно, B2B или B2C, там логика примерно одна. Страшная история, да, я говорю, а кроме того, еще бы дала переориентация фокуса, те жирные коты, которых мы долго облизывали, они сейчас-часто оказываются в непонятном состоянии, значит, нужно искать других часто второй номер, а почему второй номер? А он бы тоже стал жирным котом, так кто же ему даст? Так ему пришлось на своих деньгах, а он теперь более стабильный. Ну, вот эти все истории долго кошмарить не буду, каждый из вас это примерно понимает. Значит, нужно с ИУЗов братьев переориентировать, говорить, ребят, кого вы вылизывали, сейчас вылизывать не надо, потому что их вылизывать бесполезно, надо вылизывать совсем других, которых вы вчера, может, ногами пинали, а там уже идет тема восстановления отношений, в общем, интересная вещь. И в этот момент мы берем и бюджет, хабах так, а типа покрутитесь, ребята. Ну, благородно, конечно, да, вот давайте через трудности, стоя в гамаке, нормально, да, попробуйте. Только для компании это хорошо или плохо, и часто вот эта сумма сэкономленная, да, она настолько неадекватна потерям, которые при этом получаются, что даже считать не нужно. Я к чему сию притчу вам рассказал, да, это к вопросу обучения, раз. А второе к вопросу, не все, что естественно правильно. Это можете записать, если хотите, как первую мысль нашего семинара. Да. Мы очень часто привыкли бросаться такими фразами. Вот естественное поведение, оно очень хорошее поведение, да, уж вот надо вести себя естественно, будьте проще, люди к себе потянутся. Но ну, можно продолжить список подобных социальных бредятин, которыми мы часто пробавляемся, чтобы не думать. Очень полезная штука. Когда думает лень, найдите какую-нибудь социальную такую бредятину да, и проговорите ее вслух очень успокаивает. Толку, правда, никакого, но зато так кажешься себе очень умным, повторяя расхожие истории. Вот. Так вот, не все, что естественно, правильно, вот это рекомендую запомнить, потому что кажется, это же естественно в кризис косты рубить, да? Естественно. Но неправильно. Вернее так, скажешь, что теперь, не рубить? Нет, рубить, может быть, и рубить, то это не единственное решение. И если уже рубить, то очень вопрос, где рубить и как рубить. А главное, всегда помнить, зачем рубить. Да, вот не должно быть действия, вещи в себе. Да? Вот. Почему в кризис, когда меня там тоже в паре разговоров спрашивали вообще, как себя ведут люди, я говорю: люди ведут себя нормально. А вот лемминги ведут себя странно. И к дикому моему сожалению, как раз в кризисной истории, большинство людей начинают уподобляться милым зверушкам-леммингом. Да, то есть делают то, что все делают, и переписывают глупости, которые все говорят. Да? и вот При этом все чувствуют безумно такими прям продвинутыми, да, потому что вот кажется, ну естественно надо резать издержки. А почему? Бывает наоборот, надо увеличивать. Итак, и так, и так. Управление своим характером. А что из себя представляет характер вообще? Как мы это понимаем? Коллеги. Да, я забыл предупредить, я тоже вопрос буду задавать, да? Итак, набор ролей природа, характер наш, да, вот мы действительно, мы родились чем-то, мы что-то обрели в процессе роста, да, набрались чего-то там, как кот блок да, вот, и с чем-то мы родились. Вот, это, вот этот весь сплав, он трансформировался в так называемые шаблоны, да, поведенческие, или стереотипы, которыми мы обычно и пользуемся. Причем, То есть человек обретает некий такой свой, знаете, индивидуальный, неповторимый стиль. Личный. Да? Что такое стиль? Как он вообще формируется? Что стиль управления, что просто стиль жизни. Да? Вот этот набор привычек формирует стиль. Некая такая совокупность. Да? Вот у человека есть такой набор шаблонов, стереотипов. А, и вот формируется характер. А что такое вот этот, вообще как формируется этот стиль? Этот стиль всегда представляет собой... Некую результирующую. А как вы думаете, между чем и чем? Значит, Одна ось — это желание получить какие-то результаты. Да? У каждого из нас есть какие-то стремления. Хотя они даже часто и неосознанные, но все равно они есть. Человек что-то хочет. Да? Вот я хочу получить какой-то результат. А вторая ось — это комфорт. То есть стремление к комфорту. И стремление к комфорту в том числе не менять своих привычек. Да, вот стремление как комфорт для человека во многом ложится на, на то, что не думать. Вот не думать, не менять, не осознавать, Вот это очень комфортное состояние. Значит, вот и вот этот собственный стиль, да, вот этот набор привычек, это всегда некое результирующее между стремлением получить результат и стремлением не нарушать собственные комфорты. С одной стороны нам чего-то хочется, Но для того, чтобы это хочется получить, надо чего-то делать. И вот, и вот это такой баланс все время. Да? С одной стороны хочется, а с другой стороны настолько ли это хочется. Простейший пример из этой ситуации, многожды мною повторяемый пример по разным областям, это отношение человека к тому, что именуется в общем виде здоровый образ жизни. Ну, такое ощущение. Я часто привожу этот пример, как вот так, почему, почему так человек делает, почему не так. Я говорю, ну почему, ну вот так. То есть, ну, принципы здорового образа жизни всем известно, да, и вы уже слышали меня эту историю, многие, что если собрать тысячу человек цивилизованных и спросить, попросить поднять руки, кому известен принципы здорового образа жизни, поднимут 999,5. Если спросить, кто их соблюдает, поднимут несколько меньшее количество, так мягко говоря, да, может человек 5, может человек 10, да. А вопрос, почему остальные знают, но не соблюдают, да? Ну, собственно, ответ понятен, да? Потому что вот для того, чтобы их соблюдать, надо как-то вот что-то с собой делать, да? А тело, оно не хочет этого делать. То есть оно, с одной стороны, понимает, что надо, а с другой стороны, не хочет. И вот, собственно, вот стиль вот этот соблюдения того же здорового образа жизни, он как раз и есть как результирующий, как типичный пример. И во всем так. А вот что касается того, что вы, коллега, сказали, человек же понимает, Понимает. Вопрос, настолько понимает, чтобы так действовать, или в принципе понимает и считает, что этого уже достаточно. А человеку, хотите тоже пометьте, свойственна такая история. Он зачастую считает, что если он что-то признает, то ему где-то на весах мироздания зачтется. Вот я признаю, что нужно вести здоровый образ жизни, а кто-то там такой большой наверху говорит, «О, какая умничка!» Вот давай мы от тебя уберем, у моих братьев фирей, есть такое выражение цорос. Цорос это такие беды, горе, такие проблемы, да, вот цорос, еврейское такое слово наидыш, да, не на иврите, а иидыш. Э -э цорос, да, вот поговорка там, чтобы у тебя, чтоб тебя «цорос» было меньше, да, ну цорос, геморрой, какие-то проблематика вот такая тема, да. И вот такое ощущение, что когда мы говорим, я признаю. И кто-то на весах говорит, молодец, первый шаг сделан. Уберем пару килограммов сорос от него, пускай ему легче живется, раз он уже признал. Так вот, уважаемые дамы и господа, я вас, наверное, разочарую, никто этот баланс вон там не ведет. Все это бред, да? все это ерунда, которую мы тоже пробавляемся, да? и говорим, что раз мы уже вот признали, значит, первый шаг на пути к какому-то исправлению сделан, и где-то там нам зашли пару очков. Ну, а раз зашли пару очков, значит, избавят от пары сорос. Разочарую, ни черта подобного, никто там не балансирует, да? И либо вы этот образ здоровой в жизни ведете, чтобы мы под ним не понимали, либо не ведете. И либо вы ведете настолько, чтобы это производило какие-то изменения, либо вы не ведете настолько. И никто там наполовину вам ничего не считает, да? А, он уже два шага сделал, значит, мы уберем там от него чуть то легкое, А если он сделал три шага, мы от него берем более тяжелое. Нет, нет, нет, пока этот эффект пробоя некий не достигнут, оздоравливающий, хоть вы стреляетесь, да, там один шаг вы сделали или пять, никого не интересует. Знаете, что такое эффект пробоя? Ну, из маркетинга, из рекламы, да? Это некий бюджет, который гарантирует минимальное достижение результата. Если рекламный бюджет не достигает эффекта пробоя, проще его пропить, и ту больше пользы. Но это тем, кто по чуть-чуть любит пробовать, да? Ну, вот мы большую рекламу не дадим, давайте мы чуть-чуть дадим, посмотрим, что получится. Я говорю, коллеги, я вам сразу могу сказать, что получится. Давайте за половину суммы, которую вы хотите, чуть-чуть, даже за одну десятую, да, ничего не получится. Да, потому что есть эффект пробоя. Пока вы его не, не выложили, да, никого не интересует ваше намерение, просто спалили деньги. Зря. Вот. И вот со здоровьем та же самая история. Вот есть эффект пробоя, да? для этого надо что-то сделать. Пока вы его не достигли, никто вам там баллы не считает, накопительного эффекта не существует. И вот характер, да, это всегда некая результирующее, вот этот сплав привычек, наш индивидуальный стиль, да, это вот хотим результат и не хотим напрягаться. Вот складываются некие поведенческие стереотипы, да.